Раздел четвертый — Ну вот, Попеленко, не разрешают нам идти вур, — сказал я своему другу и помощнику. Круглое, кругносое лицо ястребка отобразило скорбь и уныние. Хитрый был, черт, Попеленко. — Ну что что товарищ Копелюх, начальству перечить невозможно, — сказал он. — Начальник по всех печальник. Мы шли по селу в полной боевой форме, и 12-килограммовый МГ впивался мне в спину всеми выступами. При нас были и гранаты, и подсумки, а Попеленко сменил свой карабин на отремонтированный ППШ. Мы начали грозное ежедневное патрулирование, чтобы успокоить население, взбудораженное гибелью обросимого». Вид двух мужиков, обвешенных оружием, должен был, по-моему, замыслу вселить в односельчан чувство уверенности и спокойствия. Стало жарко, с сыпались прибитые утренником вялые листья. — Вообще-то хорошее дело патрулирование, — сказал Попеленко, — политически правильное. А мои сейчас редьку с огорода таскают. И телегу я не отремонтировал. Шкворень погнулся, придется к кроту идти. Он, крот, заломит цену. Леса вокруг переливались всеми красками осени. Желто-зеленые волны подступали к пятачку земли, отвоеванному глухарчанами у деревьев. Мы были хозяевами небольшого островка. — Попеленко? — спросил я. — А кому ты говорил, что к нам собирается ехать? «Абросимов?» «Никому». «А ты припомни». «Да никому! Мне Яцко из Ожинской кооперации передал, а ему сам Абросимов наказывал». «А Яцко этот надежный человек?» «Яцко-то?» «Да уж он полицаев не любит. Они у него брата убили». Не, Яцко надежный, политический». — Ну а как он мне сказал, я подался к Варваре. — Постой, — сказал я краснея, — дурацкое это свойство, краснеть как мальчишка, пройдет ли оно когда-нибудь? Откуда ты узнал, что я у Варвары? — А насчет этого дела в глухара хорошо поставлена служба, — сказал Попеленко, ухмыльнувшись. — Кто куда ботиком скрып-скрып? А кто куда лаптиком шам-шам? Уж чего-чего. А если кто зайдет к вдове, то люди знают, какие на его штанах пуговки были. Она и сама-то не углядит, а люди будут знать. — Ладно, брось болтать, — сказал я. — Ты продела. Так вы же спросили, я поясняю. Сразу подался до вас, к Варваре. — И никому ничего по дороге? Ничего,шеньки, что ж я, не понимаю? Товарищ Абросимов сообщает, что выезжает для помощи в поимке бандитов, вспомнил я. На лошади просит встретить. Прозвучало это внушительно. Товарищ Абросимов из района, большой начальник, один, на лошади, выезжает ловить бандитов. Если бы гореловские дружки нас слышали, они постарались бы товарища обросимого не пропустить. Но бандиты не могли знать об этом сообщении. Его слышала Варвара. Варвара. Не стоило спешить с выводами. В конце концов, горелый мог наткнуться на бричку случайно. «Попеленко?» — спросил я. «А как ты относишься к Варваре?» «Да чего ж!» — он застенчиво крякнув, погладил автомат и забормотал. «Ничего, с пониманием отношусь». «Гладкая, в самый раз». «Ничего, ей-богу, медовая». «Попеленка», — сказал я. «Когда ты, наконец, выплюнешь галушки изо рта». «Откуда вы взяли, что у меня галушка?» — удивился он. «У меня пшеничной муки-то нема и на понюшку. А какие галушки житной муки? И та с высевками, да с подмесом, дранка. Разве ж до мельницы доедешь, до мешкольцев?» «Не отклоняйся». «А, про Варвару. Ну что ж тут мне разобъяснить?» «Баба она, конечно». Ты чего мямлишь? Я тебя не спрашиваю, ну, про это. Я тебя про другое спрашиваю, политически. Про Варвару политически. Товарищ старший, он даже приостановился. Лукавый его нос был весь в капельках пота. Нелегко таскать полное вооружение. Сгорелым-то она была или нет? А, -а, -а. — Ну, это дело прошлое, — сказал он. — Конечно, надо было бы всыпать ей горячих по. Так ведь и то надо понять. Горелый был парень в силе, в форме, при оружии. Вот как вы, — закончил Попеленко. — Бабы это сильно любят. Он знал, что начальству надо льстить хитрый черт. «Эх, не было у нас в глухорах губы, посадить бы его хоть на сутки для перевоспитания!» «Ты что ж, меня с полицаем сравниваешь?» — спросил я. «Да я ж по мужской части, а не политически!» Он изобразил на лице испуг. «Она его любила?» — спросил я. Попеленко пожал плечами и презрительно скривился, давая понять, что на такую легковесную тему он, как серьезный семейный человек, беседовать не намерен. — Да ведь она слышала, как ты сказал о приезде Обросимова. — Что, ты не понимаешь, о чем речь дурья башка? — взорвался я. — Может, она поддерживает связь с горелым? — А-а-а! — догадался Попеленко. — Товарищ старший! Так вы бы мне ясно и объяснили, а то все наводящие вопросы задаете. Ну, товарищ Капелюх, ну с чего бы она снова к горелому в каханке подалась, а? Она баба умная, понимает. Когда он черный кителек носил, это другое дело. Не, сейчас у него в кармане от коника лапка. Коник? Кузнечик, да он еще вроде на Семиренкову Нинку переключился. Перед ней как петух горцевал, на справном, бывало въедет в село, а за ним охрана, чистый генерал фон фельдмаршал. — Я тебя не про Семиренкову, — прервал я ястребка. Нинка пробросимого не слышала. — Хм... Попеленко почесал затылок. — Ну, что сказать еще насчет Варвары? — Конечно, я ей не могу рекомендацию дать. Он примолк, как будто любуюсь издали только что произнесенным трудным словом. — Баба. Другой состав. Кто ее знает? Надо бы допросить. Полицаи были большие мастера допрашивать. Про родную маму расскажешь. У нас закон, сказал я, мы так не можем. Ясное дело, согласился Попеленко. Тут у нас слабость, но политически правильно. Мы вот что сделаем, сказал я. Установим наблюдение. У нас в селе сейчас столько безмужних баб, что. «Никакого наблюдения не надо. Все друг за дружкой следят», — сказал истребок. «Баба без мужика — лучший наблюдатель. Откуда в тебе столько мудрости, Попеленко? А если бы кто огородами тихо прошел ночью? Неужто уследили бы, а? И не обязательно лично общаться. Может быть, почтовый ящик, дубок?» Понял? Какой дубок? Ну, условленное место, где через записки общаются. Варвара через записки? Попеленко захлебнулся хохотом. Ой, не смешите, товарищ старший, к чему ей эта письменность? Тебе тоже письменность ни к чему. А если б я приказал? Ну, то ж вы, товарищ старший вы прикажете я все сполню мы поднялись к хате малясов откуда открылось нам все селом гончарный заводик и необъятность осеннего лесного моря установим ночное дежурство сказал я внушительно как будто был полностью убежден что этот новый замысел непременно приведет к успеху ты будешь незаметно дежурить в самой деревне где нибудь под хатой а — Можно под своей? — спросил Попеленко. — Это ж близенько от Варвары. — Можно. Я оглядел окрестные поля и огороды. господствующие высоткой поблизости, конечно же, был Гаврилов холм, который черным горбом вставал за нежной зеленью озими. Под старыми вербами и акацией на холме виднелись четкие треугольники досок, прибитых к вершинам крестов. Кладбищу вела узенькая дорожка свозить Гавриле, или еще короче, на горб. Вот так говорили глухарчане. С Гаврилова холма хорошо были видны глухары и все подъезды и подходы к ним. А я там подежурю, сказал я, махнув рукой по направлению к кладбищу. Оттуда хорошо видать. «Если какого-нибудь связняка заприметим, мы его возьмем в клещи. Я отрежу от леса, а ты от деревни, понял?» «На горб пойдете?» — спросил Попеленко, слегка отодвинувшись от меня. «Место нехорошее. Я и сам знал, что нехорошее. Еще до войны, когда я приезжал на каникулы из девятого класса здоровым уже лабурякой, Мы с глухарскими ребятами поспорили, кто сможет пойти к Гавриле ночью. Известно было, что на холме по ночам бродит тень самого Гаврилы, огромного горбатого мужика в белой простыне со светящейся бородой. Как глумской, только выше деревьев, утверждали ребята. Никто из нас так и не осмелился в одиночку пойти туда. Все это было очень давно. С тех пор мы насмотрелись кое-чего пострашнее, чем светящиеся бороды. — Значит, будем его окружать, если придет? — спросил Попеленко в раздумье. — Да, задумано. Вам бы, товарищ старший, на высокой должности в районе служить. Как хорошо было бы... Он снял с плеча автомат, пощелкал чем то прицельной планкой, затем снова посмотрел на Гаврилов холм. «Нехорошее место».